Глава 36. Разговор родителей. Тишина в доме после отъезда Сирены и Делии была оглушительной. Праздничный гул турнира остался где-то далеко за стенами, а здесь царила напряженная звенящая тишина, наполненная призраками десяти лет лжи, боли и невысказанных слов. Отец стоял у камина спиной к нам, сжимая в белых костяшках край мраморной полки. Его плечи были напряжены. Мама сидела в кресле, укутавшись в шаль, и смотрела на его спину с таким сложным выражением, что мне стало тяжело дышать. Я и Элистер замерли у двери, понимая, что вторгаемся в самое святое — пространство между двумя людьми, чья история была разорвана надвое. «Кален!» — наконец тихо произнесла мама. ее голос прозвучал непривычно громко в этой тишине. Отец вздрогнул, но не обернулся. «Они уехали», — сказал он глухо. «Но всегда, я думаю». «Да», — согласилась мама. «И теперь здесь только мы, и наше прошлое, которое никуда не делось». Он медленно повернулся. Его лицо было изнеможденным, старым, таким я его никогда не видела. Австралия. я...» Он бессиленно развёл руками. «Я не знаю, с чего начать. Какие нужны слова, чтобы извиниться за десять лет? За то, что поверил ей, за то, что отправил тебя туда? За то, что позволил всему этому случиться?» «Извинения не вернут десятилетка Ален». Ее голос был ровным, но в нем не было жестокости. Была лишь усталая, беспощадная правда. Они не вернут Леоре ее юности, не сотрут ту боль, что я носила в себе, превратившись в дракона, лишь бы ее не чувствовать. Отец сглотнул, опустив голову. «Я знаю, знаю, и я буду носить это на себе до конца своих дней. Каждую ночь я буду видеть твои глаза, когда ты уезжала в тот монастырь и глаза нашей дочери, которую я оставил с сиреной. «Почему, Калян?» В ее голосе впервые дрогнула струнка. «Ты был сильным, умным. Ты любил меня. Как ты мог поверить этой лживой предательнице?» Отец сжал кулаки, и его лицо исказилось от боли. «Я испугался. Ты была так сильна, Астралия. Так прекрасна и так магически могущественна. А я... Я был просто человеком. И когда ты заболела...» Эта болезнь была такой странной, необъяснимой, а сирена была рядом. Она была такой понятной, земной. Она нашептывала, что магия тебя меняет, что ты уходишь от меня в иные миры. Я тогда очень испугался, что потеряю тебя, и потеряла именно из-за этого страха. Мама закрыла глаза, и по ее щекам покатились беззвучные слезы. Это была агония. Агония прощания с иллюзией, что все еще можно вернуть. Страх – плохой советчик прошептала она сильным голосом, и я вздрогнула. «Он ослепляет?» «Да», — согласился мой отец. «И мне потребовалась наша дочь, которая оказалась храбрее нас обоих, чтобы прозреть». Наступила пауза. Мама открыла глаза и посмотрела на него. Но взгляд ее был отстранённым, будто она смотрела не на него, а сквозь него в какое-то другое будущее. «Я не могу вернуться сюда, Калён», — тихо сказала она и обвела взглядом гостиную. «В этот дом, где каждый уголок напоминает мне о предательстве и боли. Где я была тенью, где меня травили, а ты не видел. Я больше не могу жить с тобой». Отец застыл, будто его ударили обухом по голове. Он выглядел совершенно разбитым. «Я... я понимаю», — выдавил он. «Я не смею тебя упрашивать, но где ты будешь? В академии? С Леорой?» Мама медленно покачала головой, ее взгляд стал тверже. «Нет, не только». Я... я должна разобраться в себе. И есть человек, который знал меня до того, как все это случилось. Который всегда верил в меня. Который помогал нашей дочери, когда я не могла. Который смотрит на меня не с жалостью или виной, а с пониманием. Она не назвала имени, но в воздухе повисло его имя. Ириан. Ириан Барлоу. Человек, чья жизнь тоже была навсегда искалечена той старой трагедией. Человек, который, как и она, искал искупление... И нашел его в помощи мне. Отец понял все без слов. Его лицо вновь исказилось от боли, но в его глазах не было гнева. Было лишь горькое осознание того, что он все потерял. «Он... он всегда тебя любил», — прошептал он. «Даже когда мы были вместе, я всегда это чувствовал». «Возможно». Мама пожала плечами и не стала отрицать возможной правды. «Но речь не о любви, не о той страсти, что была у нас с тобой, Калион. Речь о тишине, о покое» а возможности быть собой, не оправдываясь и не боясь. После всего, что было, мне нужна именно тишина, а он... он может ее дать. Потому что он тоже прошел через огонь. Она поднялась с кресла, ее фигура казалась хрупкой, но не сгибаемой Я не буду с ним. Я буду рядом, в академии. Буду помогать Леоре с турнирами, учиться заново быть человеком. А он... он будет другом, опорой. Тем, кого мне так не хватало все эти годы. Она сделала шаг к отцу и осторожно, почти по посестрински коснулась его руки. «Я прощаю тебя, Калион. Искренне. Но прощение не значит возвращение. Наша история закончилась много лет назад. Тебе нужно найти свою тишину. Возможно, начать все сначала, без призраков прошлого». Отец кивнул, не в силах вымолвить ни слова. Слёзы текли по его щекам, но он не пытался их смахнуть. Мама обернулась ко мне. В её глазах была печаль, но и решимость. «Ты же не против, дочка?» Я покачала головой, чувствуя, как Элистер крепче сжимает мою руку, чтобы я не упала. «Нет, мама», — притихшим голосом прошептала я. «Я хочу, чтобы ты была счастлива там, где тебе спокойно». Она улыбнулась мне своей новой тихой улыбкой и вышла из гостиной, оставив отца одного с его болью и началом нового пустого пути. Дверь за ней закрылась. Эпоха закончилась. И у каждого из нас началась новая жизнь».